Вор перед судом. Дело Алана Недвея вызвало гораздо больше хлопот и проволочек, чем обычное разбирательство карманных краж. Поначалу ходили слухи, по-видимому, из надежных источников, что обвиняемый признает себя виновным. Потом засуетились те слои общества, к которым он когда-то принадлежал, и ему разрешили свидание с родными. Но только тогда, когда отец обвиняемого, престарелый сэр Джекоб Недуэй, стал посылать в тюрьму для переговоров личного секретаря, выяснилось, что обвиняемый собирается сказать «невиновен». Затем пошли разговоры о том, какого он выберет защитника. Наконец стало известно, что он поведет защиту сам. Следствие велось формально. Только в суде перед лицом судьи и присяжных предъявили развернутые обвинения. Тон То задал прокурор. Он начал речь сокрушенно и сурово. Подсудимый, сказал он, как это не прискорбно, является членом весьма уважаемой семьи и запятнал своим преступлением щит знатного, благородного и добродетельного рода. Всем известно, какие преобразования навсегда прославили имя его брата, мистера Джона Недуэя. Даже те, кто не признает обрядов и не подчиняет интеллект догме, уважают другого брата, преподобного Нормана Недуэя, за его общественные рвения и активную благотворительность. Но английский закон не знает лицеприятия, и карает преступление в любых самых высоких слоях общества. Несчастный Алан Недвей всегда был неудачником и тяжким бременем для своей семьи. Его подозревали и не без оснований в попытке совершить кражу со взломом у своего отца и его близких друзей. Тут вмешался судья. «Это к делу не относится», — заявил он. В обвинительном материале нет упоминания о краже со взломом. Подсудимый весело откликнулся. «Да ладно, милорд!» Но никто в его слова не вникал. До того ли, когда нарушена процедура? И прокурор долго припирался с судьей, пока, наконец, не извинился. Во всяком случае, закончил он, в карманной краже сомневаться не приходится, и посулил представить свидетелей. Вызвали констебля Бриндла. Он дал показания на одной ноте, словно все, что он говорил, было одной фразой, и более того, одним словом. Согласно донесению, я пошел за обвиняемым от дома преподобного Нормана Недуэя до кино «Гиперион» на расстоянии двух шагов и видел, как обвиняемый сунул руку в карман человека, который стоял под фонарем, И я сказал, чтобы тот человек проверил свои карманы и опять пошел за обвиняемым, который смешался с толпой, а один, который выходил из кино, повернулся к обвиняемому и хотел его бить. А я подошел и сказал, «Вы что, обвиняете этого человека?» А он сказал, «Да». А обвиняемый сказал, «А я обвиняю его, что он на меня напал. И пока я с тем говорил, обвиняемый отошел и сунул руку в карман одному в очереди». — Тогда я сказал, чтобы тот проверил карманы и задержал обвиняемого. — Желаете ли вы подвергнуть свидетеля допросу? — спросил судья. — Я уверен, — сказал подсудимый, — что вы, милорд, не поставите мне в вину незнание процедуры. Могу ли я спросить сейчас, вызовет ли обвинение тех троих, которых я по слухам обокрал? — Я вправе сообщить, — сказал прокурор что мы вызываем Гарри Гэмбла, служащего в букмекерской конторе, который, по словам Бриндла, угрожал подсудимому побоями, а также Изидора Грина, учителя музыки, последнего из пострадавших. «А что же с первым?» — спросил подсудимый. «Почему его не вызвали?» «Понимаете, милорд», — сказал прокурор судье, – «полиции не удалось установить его имени и адреса». Могу ли я спросить, сказал Алан Недвей, как же так получилось? Ну, сказал полисмен, отвернулся я, а он убежал. Как так? Спросил подсудимый. Вы говорите человеку, что его обворовали и обещаете вернуть деньги, а он бежит, как вор. Я и сам не понимаю, сказал полисмен. С вашего разрешения, милорд, сказал подсудимый, я спрошу еще об одном. Свидетелей двое но только один из них предъявляет иск. С другим что-то неясно, верно, констабль? Несмотря на немыслимую нудность роли, в которой он сейчас выступал, полисмен был человеком и умел смеяться. «Именно что неясно», — робко усмехнулся он. «Он из этих музыкантов, так что деньги считать не умеет. Я ему говорю, сколько у вас украли». Он считал, считал, и все выходило по-разному. То два шиллинга шесть пенсов, то три шиллинга четыре пенса, а то и все четыре шиллинга. Так что мы решили, что он в большой раззява. — В высшей степени странно, — сказал судья. Насколько мне известно, свидетель Грин сам даст показания. Надо вызвать его и Гэмбла. Мистер Гарри Гэмбл в очень пестром галстуке. Сиял, сдержанной приветливостью, отличающий тех, кто и в пивной не теряет уважения к себе. Однако он был не чужд горячности и не отрицал, что влепил как следует этому типу, когда тот залез ему в карман. Отвечая суду, он рассказал в общих чертах то же самое, что и полисмен, и признал, что сразу после происшествия действительно отправился в свинью и свисток. Прокурор вскочил и спросил в негодовании, что это обозначает. «Мне кажется, — строго сказал судья, — подсудимый хочет доказать, что свидетель не знал точно, сколько у него украли». «Да», — сказал Алан Недуэй, и его глубокий голос прозвучал неожиданно серьезно. «Я хочу доказать, что свидетель не знает, сколько у него украли». И, обернувшись к свидетелю, спросил. Вы угощали народ в и свистке?» Милорд вмешался прокурор. «Я протестую. Подсудимый оскорбляет свидетеля». «Оскорбляю? Да я ему льщу!» Весело откликнулся Надуэй. «Я его хвалю, воспеваю. Я предположил, что ему присуща древняя доблесть гостеприимства. Если я скажу, что вы дали банкет, разве я оскорблю вас?» — Если я угощу шесть стряпчик хорошим завтраком, разве я их обижу? Неужели вы стыдитесь своей щедрости, мистер Гэмбл? Неужели вы трясетесь над деньгами и не любите людей? — Ну что вы, сэр, — отвечал слегка растельный свидетель. — Нет, сэр, что вы, — прибавил он твердо. — Я думаю, — продолжал подсудимый, — что вы любите своих ближних, особенно собутыльников. Вы всегда рады их угостить и угощаете, когда можете. — Не без этого, сэр, — отвечал добродетельный Гэмбл. — Конечно, вы редко это делаете, — продолжал Аллан. — Вы не всегда можете. Почему вы угостили их в тот день? — Как вам сказать? — снова растерялся свидетель. — Деньги, наверное, были. — Вас же обокрали, — сказал Недвей. «Спасибо, это все, что я хотел узнать». Мистер Изидор Грин, учитель музыки, длинноволосый человек в выцветшем бутылочно-зеленом пальто, был по меткому выражению полицейского истинным разъявой. На вступительные вопросы он ответил сравнительно гладко и сообщил, что почувствовал тогда что-то в кармане. Но когда Недуэй очень мягко и приветливо Стал допрашивать его, он заметался в страхе. По его словам, он высчитал, наконец, при помощи своих друзей, более способных к математике, что у него было после кражи три шиллинга семь пенсов. Однако эти сведения не принесли пользы, так как он абсолютно не мог представить, сколько было у него раньше. «Я занят творчеством», — сказал он не без гордости. «Может быть, жена знает?» «Прекрасная мысль, мистер Грин!» — обрадовался Недуэй. «Я как раз вызвал вашу жену свидетелем защиты!» Все ахнули, но подсудимый, несомненно, не шутил. Учтивы и серьезно, он приступил к допросу свидетельниц защиты, которые приходились с женами свидетелям обвинения. Показания жены скрипача были просты и ясны во всем, кроме одного. Сама она оказалась миловидной и толстой, вроде кухарки из богатого дома. Вероятно, именно такая женщина могла присматривать, как следует, за неспособным к математике Грином. Приятным, уверенным голосом она сказала, что знает все про мужнины деньги, если они есть. А в тот день у него было два шиллинга восемь пенсов. «Миссис Грин», — сказала Аллан. «Ваш муж пересчитал их после кражи с помощью своих друзей-математиков и обнаружил три шиллинга семь пенсов». «Он у меня гений», — гордо сказала она. Миссис Гэмбл невыгодно отличалась от миссис Грин. Такие длинные унылые лица и поджатые губы нередко бывают у тех, чьи мужья посещают свинью и свисток. На вопрос Недуэя, запомнился ли ей тот день, она хмуро ответила, как не запомнить. жалованье ему прибавили, только он не сказал. Насколько мне известно, спросил Недуэй, он угощал тот день своих друзей. Угощал, взревела свидетельница, угощал, еще чего. Дарм, наверное, пили, напился как пес, оплатить то не стал. — Почему вы так думаете? — спросил Недуэй. — А потому что всю получку домой принес. И еще с добавкой. — Прибавили, значит? — Все это очень странно, — сказал судья и откинулся в кресле. — Я могу объяснить, — сказал Аллан Недуэй, — если вы разрешите мне, милорд. — Ему, конечно, разрешили. Аллан принес присягу и спокойно смотрел на прокурора. «Признаете ли вы, — спросил прокурор, — что полисмен задержал вас, когда вы в карман к этим людям?» «Да, — сказал Аллан Недвей, — признаю». «Странно, — сказал прокурор, — насколько мне помнится, вы сказали, — невиновен». «Да, — грустно согласился Недуэй, — сказал». «Что же это значит? — вскричал судья. «Милорд, — сказал Аллан Недвей. Я могу объяснить вам. Только тут в суде никак не скажешь просто. Все надо, как говорится, доказывать. Да, я лез им в карманы. Только я не брал деньги, а клал. Господи, зачем вы это делали, спросил судья. А, сказал Недвей, – это объяснять долго, да и не место здесь. Однако в своей защитной речи подсудимый многое объяснил. Он разрешил, например, первую загадку. Почему исчез один потерпевший? Безымянный экономист оказался хитрее Кутилы Гэмбла и гения Грина. Обнаружив лишние деньги, он вспомнил, что такое полиция, и усомнился, разрешат ли ему их сохранить. Тогда он благоразумно исчез, словно колдун или фея. Мистер Гэмбл, находившийся в приятном, располагающем к добру состоянии, увидел не без удивления, что неразменные деньги текут из его карманов и, к величайшей своей чести, потратил их в основном на своих друзей. Однако и после этого у него осталось больше, чем он получал в неделю, что и вызвало темные подозрения жены. Наконец, как это ни странно, мистер Грин при помощи друзей сосчитал свои деньги. На взгляд его жены их оказалось многовато, просто потому, что он разбогател с той поры, как она, застегнув его и почистив, выпустила утром в мир. Короче говоря, факты подтверждали подозрительное признание. Алан Недуй клал деньги в карманы, а не воровал. Все растерянно молчали. Судье оставалось одно — предложить присяжным вынести оправдательный приговор, что они и сделали. И мистер Аллан Недвей благополучно ускользнув от прессы и семьи, поскорее выбрался из суда. Он увидел в толпе двух остроносых субъектов в очках, в высшей степени похожих на психиатров.